Глава седьмая. То, что ты вчера говорила, я внимательно смотрел на э с т у наблюдая за ее движениями. Это для галочки было. Что именно? Она перевела на меня взгляд, отвлекаясь от нарезки овощей. Про сестру Сида. Ну, что ты можешь за ней присмотреть? э с т а чуть скривила губы. Наверное, я сейчас сморозил глупость. Но мы же с ней только-только познакомились. Должна понимать, что я понятия не имею, какой она человек. Нет, не для галочки. Я могу даже стать ее куратором, если это необходимо. Официально подтвердила она. Правда? Я действительно удивился. Но ты же в другом храме и все такое. Это никак не мешает. Впрочем, конечно, заботиться о девочке будет проще, если она станет жить в моем храме. Эста слегка улыбнулась. Интересно, протянул я. Чтобы застать Эсто и завести этот разговор, мне пришлось встать пораньше. Вся семья еще спокойно спала. Сид тоже не показывался. Вообще Эсто не говорила, что она ранняя пташка, но почему-то я решил, что она явно встает в храме довольно рано. У них больше никого нет, да? Она уже переместила овощи в глубокий противень и включила духовку. Поэтому Сиду сложно развиваться и рисковать? Да, верно, догадалась. Я кивнул. Он слишком беспокоится о сестре. Эста ничего н не ответила. Теперь, принявшись уже за приготовление завтрака, она попутно думала о чем-то своем. Да и мне было не просто с ней разговаривать, если у ж о ставаться честным. Скажи ему, что его сестренка не одна. Эста улыбнулась уголком рта. Я знаю, как важно для Санкари продолжать развивать дар. Если Бог взял его под покровительство, то нужно приложить все возможные усилия. Я кивнул. Не знаю уж, насколько Сиду понравится эта идея, но он хотя бы сможет немного отвлечься. Тем более, что я был почти уверен, задание, на которое меня сейчас отправлял Сол, будет не самым простым. Ты знаешь что-нибудь о п р а д е д е В голове неожиданно возникла мысль. Просто я со всеми уже говорил на эту тему. Не особо. Эста покачала головой. А это видела когда-нибудь? Я достал из-за пазухи кулон на цепочке. Ключ? Ее глаза распахнулись. Его носил Найт. У меня внутри даже немного похолодело. Она правда что-то знает? От чего ключ? Скажи, пожалуйста. Я даже напрягся. Не знаю. Эста чуть нахмурилась. Правда не знаю. Найт только говорил, что это ключи, что он очень важен. Только вот... она помолчала несколько секунд. Только вот что? Я покачал кулоном. Он говорил, что это только часть, чтобы никто чужой не мог открыть. Ответила она, чуть наклонив голову. Так, что именно открыть ты не знаешь, да? Радость от того, что п о л у ч у новую информацию, сменилась разочарованием. Найт, если и говорил сестре что-то об этой вещице, то явно слишком туманно и не конкретно. Не знаю, но ключ состоит из двух частей, это точно. Он мог доверить вторую часть только кому-то очень близкому, наверное, даже не семье. Эста как-то прерывисто вздохнула. Да. Найт был тем еще скрытым н парнем, однако. Я вспомнил, что Йона видела нечто похожее на Ди, когда та еще бегала по н о а н у И, скорее всего, это и была вторая часть ключа. Однако только вот пока я даже не знал, когда смогу найти подругу Найта, если вообще смогу. Скажи, Эста немного помялась. Ты что-нибудь знаешь о призыве, что они провели? Может быть, мама ошиблась? Сол появился только тогда, когда душа Найта куда-то делась. Вроде мы не в тему сказал я и замолчал. Я раньше об этом не задумывался, ведь только когда Марси стала просить Башка, чтобы тот что-то сделал для Найта, тогда он наконец и явился. Спустя несколько десятков лет. Почему? Я постучал пальцами по столу. Так ты не знаешь? Она покачала головой. Мне очень сложно смотреть на брата и знать, что передо мной сидит не он. Эста чуть поджала губы. Ей и признание это далось не очень-то легко. Но я ее понимал. Спасибо, что с кулаками не набросилась, как актриса нашу первую встречу. Я никого не пытаюсь заменить, ответил я. Но у меня нет выбора. Я пока даже не знаю, смогу ли вернуться в свой мир, а потому делаю все, чтобы этот мир перестал быть для меня чужим. Понимаешь? Возможно. Она пожала плечами. Ты тоскуешь по дому и семье? Да, честно ответил я. Думаю о них часто, но с т в и р а й н ы мне тоже не чужие. Найт не оставил после себя воспоминаний или умений. У меня даже дар поменялся, поэтому прости, если это выглядит странно. Я попробую привыкнуть. Эста мягко улыбнулась и скажи с и д у что я обязательно присмотрю за его сестрой. Хорошо. Ты надолго дома, кстати? Пару дней. Потом мне нужно вернуться в храм. Если я смогу чем-то помочь, ты говори. Спасибо, обязательно скажу. Я тоже не удержался от улыбки. На самом деле я понимал, что из-за преодоления с т у п е н е й Санкари менялось даже то, как я вижу всю ситуацию. Раньше я был растерян и даже напуган, а сейчас у меня в голове строились планы и цепочки, что делать дальше. Я всегда хотел быть победителем. Амбиций было не занимать, но сейчас это было нечто другое, нечто большее, чем просто желание занять первое место. или получить высокий бал л за курсовую. Пока что я не знал, как это правильно назвать, но был уверен. Скоро я изменюсь еще больше. Чтобы добраться до места, куда нас отправил Сол, пришлось несколько часов трястись на подобии электрички с с и д я ч и м и местами и от скуки разглядывать усталые лица работяг. Потом мы перепрыгнули на такси. И ехали еще два часа до совсем небольшого поселка вдали от города, название которого я не запомнил. Он говорил о духах, да? Да. Я кивнул. Как сказал Сол, это искаженные души, которые были призваны из абсолюта кем-то, а теперь они стали агрессивными. Классика. Я хмыкнул, но приятель мою шутку не оценил. Сид выглядел достаточно напряженным. Сол успел к нам явиться незадолго до выхода из дома и вкратце обрисовал то, что предстояло сделать. Совсем рядом с поселком были шахты и сеть тоннелей для добычи какого-то минерала. Месяца три назад в о д н о й из шахт появились неистовствующие духи, которые наводили страх на весь поселок и рабочих. Ни служба, ни сами жители не могли с ними совладать. А другие с а н к а р и там так и не появились, что странно, конечно. Может быть, не хватало ступени? Сол рассказал, что духи это не боги, что чаще всего они являются искаженными душами уже умерших людей. Кто-то может найти место в этом мире, но чаще всего они становятся просто агрессивными сущностями. Как много их там, в шахте? – спросил Ситни, поворачиваясь ко мне. Он п я л и л с я в окно и, кажется, немного жалел, что вообще ввязался в эту авантюру. Но я был уверен, такой опыт будет полезен нам обоим. Не сказал? Поэтому я тоже не знаю, что нас ждет. Я пожал плечами. Мне хотелось, чтобы Сид стал сильнее. Нечто подсказывало. Его помощь мне будет нужна в Севиме. Да и в целом у меня как-то не особо появились друзья. А этот свалился на голову, будто специально. Ты не подумай. Сид наконец повернулся ко мне. Я не трус, не за себя переживаю. Это я давно понял. Я улыбнулся уголком рта. Во время охоты на виндига ты мне показался вообще отшивленным. Ага, тот усмехнулся. Я даже в т е б я с т р е л я л так что не удивительно. т в о ё о р у ж и е Я качнул головой. Его сила как-нибудь изменилась? Не протянул Сид. Я выполнял мелкие задания и так промышлял кое-чем. С чего бы дару развиться? Он выглядел неуверенно, а я даже не знал, что еще сказать. Над головой с г у щ а л и с ь сумерки, и хорошо бы нам у п р а в и т ь с я до рассвета. Пережидать пурпурный день в какой-нибудь шахте мне совершенно не хотелось. Покровитель еще что-нибудь рассказал? Нет. Я чуть нахмурился. Никаких подсказок. Так что я понятия не имею, что там нужно будет делать и как от этих самых духов избавляться. Мне очень обнадеживает, хмыкнул Сид. Ладно, думаю, прорвемся. Этот настрой мне нравился уже гораздо больше. Только я с о б р а л с я провести оставшееся время пути в тишине и ленивых размышлениях, как услышал от Сида странный и, вроде бы, не очень уместный вопрос: "Есть нечто ради чего ты все это делаешь?" Я резко повернулся к нему, но Сид не продолжил, а только сверлил меня взглядом. "Я... Слова застряли где-то в глотке. Я смотрю на тебя, и мне кажется, будто все, что ты делаешь, по инерции, по накатанной." Вроде бы тебе это нужно, но вроде бы... Он задумался, видимо, решая, как лучше выразиться. Вроде бы что? Вроде бы все окружающее для тебя чуждо. Ты будто еще сам не знаешь, что тебе нужно и зачем. Сказать ему или нет? Я чуть стиснул зубы. Меня не особо угнетало то, что обо мне знают только ствирайны, но почему-то именно сейчас этот вопрос в стал мне костью в горле. Ну так... Слушай, если не хочешь говорить, Сет не успел закончить. Такси остановилось на дороге максимально близко к нужному месту. Вам по грунтовке. Туда не поеду, так что сами, Хейгес Анкари. Седой водитель немного обернулся на нас через плечо. Понятно? Я кивнул и протянул водителю оплату. Спасибо вам. Машина развернулась и умчалась обратно, оставляя нас под звездным небом. От снега было достаточно светло, но дорогу мы нашли не сразу. Большой снегопад скрыл почти все следы. Сюда реально никто не ездит, что ли? Просто в с т а л о производство и все будто так и надо? Недовольно проворчал я, застегивая теплое пальто. Они боятся, выдохнул Сид. Другие-то ш а х т ы работают вроде как. Я попробовал отыскать глазами хотя бы намек на грунтовую дорогу. Возможно. Ну, в любом случае, у нас только один вариант. Он кивнул на силуэты выходов из шахт вдалеке. Идти километра полтора? Я двинулся вперед и тут же утоп почти по колено во влажном снегу. Да уж, добежать быстро не выйдет. По моим меркам мы двигались крайне медленно, но погода была ясная и без ветра, что уже хорошо. Ты прав. Неожиданно даже для себя сказал я. Этот мир мне все еще чужой. Все еще. Сид приподнял брови и даже немного замедлил шаг. Я не совсем н а й т с т в е Райн. Я начал говорить и понял, что уже вряд ли остановлюсь. Мне хотелось, чтобы хоть кто-то еще знал. Семья это одно. Они пошли на такой шаг осознанно, а вот друзья или хотя бы те, кто может ими стать, смогут ли они принять это? Что это значит? Сид с удивлением и интересом разглядывал меня. Мою душу призвали из другого мира. А сам Найт умер, ну или его душа еще куда-то делась. Я замолчал, ожидая реакции, и шел все еще глядя вперед. Почему-то лицо приятеля видеть не особо хотелось. Ничего себе! Спустя минуту ответил он. Не думал, что это возможно. Точнее, я не то хотел сказать. Он вдруг затараторил и немного набрал скорость, чтобы оказаться впереди меня. Сит теперь шел чуть боком, чтобы я мог видеть его лицо. Оно и правда оказалось удивленным. А из какого ты мира? В его голосе звучало любопытство. Ну, моя планета называется Земля. Я улыбнулся уголком рта. Не слышал. Сид чуть нахмурил брови. Ее нет в сети, но наши миры похожи. Я снова улыбнулся. Тебя это не волнует, что я занял место другого человека? С чего бы? Приятель пожал плечами. Я сказал, что невозможно, потому что боги так обычно не делают. Не знаю, что такого в тебе у в е р и л покровитель. Сол говорил, что мы с Найтом похожи, и он просто смог дотянуться до меня. Он что-то не договорил, заверил Сид. Но боги же не врут. Я не удержался от ухмылки. Не врут, но могут не договаривать. Об этом я как-то не думал, но сейчас моя роль непосредственно для Сола не особо имела з н а ч е н и е Как-нибудь потом спрошу у него. Я целенаправленно двигался к шахте, но шаг захотелось немного сбавить. Разговор выходил неплохим. Значит, ты тут же здесь совершенно один? В этом вопросе просквозило одиночество, такое, что морозный воздух пробрался под самое пальто. Я поюжился. Надеюсь, что уже нет? Хмыкнул. Хотя мне не сказать, что легко. Не спросишь моё имя? Сид покачал головой. Я знаю тебя как Найта, остальное мне неважно. да и каким был тот другой я вообще не представляю так что все равно рад слышать я улыбнулся ты спросил ради чего да ну пока я не нашел ответа только вот я уже решил что раз не могу вернуться буду заботиться о тех кто рядом сейчас я хочу сделать этот мир своим надеюсь не начнешь свергать богов потом Сид громко рассмеялся я тоже не удержался от смеха шахты уже приближались Оставалось пара десятков метров до входа. Я остановился. Думаю, верхнюю одежду лучше на входе бросить. Не очень удобно бороться со злом укутанными в пальто, проговорил я, глядя в зияющий чернотой вход в тоннель. Главное, чтобы потом мне пришлось бежать отсюда, ответил Сид и гаденько хохотнул. Ну уж! Я повел головой. Бежать я точно не собираюсь. Мы сбросили верхнюю одежду у входа и стали продвигаться вперед. Свет небольшого фонарика пожирала темнота тоннеля, и мне стало даже немного не по себе. Плохо, когда угроза не видна. Райгар, ты мне нужен, позвал я мысленно. Волк явился сразу и вырос из темной жижи у меня под ногами. Сит от неожиданности даже немного отпрянул назад. Давно не виделись, Санкари. Фантом поприветствовал меня. с т а н ь моими глазами. Здесь должны быть искаженные души, как сказал Сол. Знаю. Я уже чувствую их, ответил Волк. Ты можешь их распознать? Меня это малость удивило. Райгар почти невидимой чернотой пошел вперед, мелькая в свете фонарика. Энергетическая пушка Сида уже была на готове, а вот я пока не стал выпускать ни стаю, ни собственные когти. Тоннель шахты оказался высоким и достаточно большим, но я все равно понимал, что ограничен в пространстве и меня это напрягало. Они близко. В голове прозвучал голос Райгара и еще что-то б л и з к о Что? Пока не знаю. Я покосился на напряженного Сида. Нам еще нужно найти хоть что-то, что сможет помочь избавиться от них, проговорил тот негромко. Звуки наших шагов гулко отражались от свода шахты, а темнота казалась только гуще с каждым мгновением. Я шарил лучом света по стенам, стараясь что-нибудь разглядеть. Прошло еще несколько минут, прежде чем фонарик выловил впереди развилку и вычерченную на своде, как бы это можно назвать, печать призыва. Ответил мне Райгар. Это дело рук человека, Санкари. И зачем кому-то было призывать сюда злобные души? спросил я уже вслух. Не знаю, но видимо что-то пошло не так. Вместо фантома мне ответил Сид. Я даже не успел снова мысленно обратиться к Райгару, который, похоже, знал больше нашего, как услышал нарастающий шум, похожий на писк сотен мышей. Этот звук, будто шел со всех сторон, даже снизу и сверху. Что это? Негромко спросил Сид. Похоже, что нас заметили, ответил я, пытаясь найти место, откуда действительно исходил звук. Приготовься, они скоро будут здесь.